Глава 8. Грег тихо, но весьма образно матерился, прячась в тёмном углу комнаты. Я осторожно наблюдал из окна за происходящим. Как и в Эстери, здесь юстициарии следили за храмами, держали постоянные патрули и периодически проверяли всё ли в порядке. Поэтому ускользнуть нам не удалось. Стоило покинуть подземный уровень, как мы заметили спешащих прямо к нам служителей закона. Покуда пока в мои планы столкновение не входило, мы попробовали спрятаться. Сейчас мы находились в комнате, предполагаю, общежитие. Здание выглядело так, будто здесь устроили погром, целой мебели почти не осталось. Часть двери выломана, много мусора. Однако для временного укрытия это место подходило, и мы спрятались, пережидая опасную ситуацию. Юстициарии медленно выводили и проверяли всех сирых, отказывались пропускать тех, кому требовалась медицинская помощь. Поэтому возникали конфликты. Служители закона не стеснялись применять магию. Кажется, пока никого не убили, но оглушили уже с десяток. «Вопрос. Отправятся юстициарии обыскивать весь храм, когда отфильтруют серых?» «К сожалению, могут, а значит, надо думать над способом уйти. В другой ситуации проще всего было бы под землей. Пробил бы я еще один проход и ушел». Но сейчас, когда проход может открыться обратно в Нижний город, прибегать к этому рискованному варианту можно было только при отсутствии альтернатив. Есть идеи, спросил я Грега. Ага, полные карманы, огрызнулся он, но продолжил спокойнее. Из храма я не уходил, не было надобности. Астарта уже подтвердила, что и так было очевидно. Храм оцеплен. Пусть в оцеплении по большей части гарнизонные, остановить меня они не смогут. Но пока поднимать шум нельзя. Спрятаться и переждать неплохой вариант был бы. Во-первых, об этом же подумают и юстициарии, а значит, если соберутся искать, то искать будут хорошо. Во-вторых, время. Я не могу ждать. В деревню Рыбаков мы вошли ближе к вечеру. В нижний город спускались перед самым закатом. Сейчас почти полночь. Попробовать воспользоваться темнотой, так у всех как назло фонари, попробовать высоту. Я окинул ночной храм взглядом, насколько это было возможно, найти здание поближе к стене и попробовать спланировать. Ха-ха. Снова слишком очевидное решение. Не могут не ждать подобного. Замаскироваться, вряд ли, подкупить не в такой толкучке, где всё у всех на виду. А мы можем кого-нибудь призвать, выдернуть сюда демона, обратился я к Астарте. Демоницы, судя по ощущениям, опешила от такого вопроса. Прям демона? Переспросила она: "У меня от попытки осознать, что ты задаёшь мне этот вопрос, начинается зуд в таких местах, каких отродясь не было". Хмыкнул. "Отчаянные времена требуют отчаянных мер", ответил я крылатой фразой. Так что, в магём несколько секунд задумчивой тишины, прежде чем о старта ответила. каких-то особенных препятствий к самой способности нечто подобное провернуть я не вижу. Всё необходимое у нас есть. Скорее это были мысли вслух. Но понял я незаконченность фразы. Я не имею понятия, что может получиться, если мы попробуем. Призовёт сам мой собрат в реальность или окажется прочно привязан к тебе и мне, будет он хоть немного договороспособен? Ирина начнёт крушить всё вокруг. Как такие фокусы отразятся на тебе? Ритуала я не знаю, но знаю, как пробиться на мой план, и никаких проблем с тем, чтобы поманить какого-нибудь зверька не будет. Её голос продолжал источать скепсис и крайнее изумление. Ты правда готов попробовать? Ещё раз глянул на серых и юстицариев. Там как раз началась очередная стычка. Серые указывали на своих раненых, и если я сейчас призову какую-нибудь тварь, у них будет время, но ну, может не сбежать не всем во всяком случае. Да, что нам нужно? А старта открыла мне набором смутных ассоциаций постепенно формирующих понимание магии, способной вытянуть демона в мой мир, и чем больше я осознавал, тем больше понимал скепсис моей спутницы: демоны не имеют физического воплощения, поэтому то, что лезет из нижнего города, выглядит столь хаотично и многообразно. Но это касается естественно появляющихся демонов, а Старта предлагала иной метод. Других не знала: усилить нашу с демоницей связь, пробиться на потусторонний план, там она поймает первого, кто попадётся под руку и передаст мне, а уже я, наделяя существо формой, вытолкну его в реальный мир. это отдавало безумием даже по меркам всего творящегося в моей жизни мне же действительно придётся эту тварь через себя пропускать потому что мир демонов это не другой физический мир такой же как этот а иной план бытия с другими формами структурами и отсутствием законов физики я само же не считаю эту идею хорошей Но снова посмотрев на серых и юстицариев, решился. Худшее, что меня ждет, новые неприятные ощущения. Попадусь юстицарием и придется пробиваться. Но ну, так если ничего не придумаем, то пробиваться все равно придется. Грег, жди здесь. Когда начнется переполох, иди к выходу. В смысле беги. Мужчина удивился. Ты что задумал? Я поморщился. У меня есть безумный план. По опыту моей жизни они отлично срабатывают, решают 3 проблемы из 5 и создают ещё 5 новых. Но об этом я умалчал. Вышел из комнаты и осторожно двинулся к выходу, стараясь не наделать шуму. Вдруг вокруг уже ходят патрули из тех же гарнизонных. Поэтому я нашёл комнату на первом этаже, но с закрытыми окнами. Опрощение демоном в моём портфолио уже есть теперь будет ещё и вызов демонов жизни утверждающий обрантовал я спутницу надеюсь мой опыт не станет основой для появления школы демонологии а то мало ли милый с тобой никогда не соскучишься начинай перегонять мне энергию и приготовься ловить Азартно ответила мне Астарта. В особую позу садиться не стал, просто найдя самый тёмный угол, сосредоточился и начал постепенно перегонять энергию. Казалось бы, сама Астарта и является для меня источником силы, и так оно действительно было. Однако спутница делясь малостью давала мне много сил. В свою очередь я воспринимая её силу и прогоняя через себя, а затем возвращая, давал ещё больше интересный симбиоз. Да только зациклить такое было нельзя. А старта это уже можно было почувствовать, мою силу не поглощала, а направляла куда-то в свой мир. До меня доносились лишь странные эманации. Странное чувство, ассоциирующееся с одержимостью, но в то же время иное. Отдёрнул себя сосредоточившись. Мне надо не к себе прислушиваться, а ловить демона, которого сейчас вытащит Астарта. И Астарта вытащила. В какой-то момент по всему моему телу ударило уже знакомое ощущение одержимости, многократно усиленное при этом отнасторонне оно не было с связью моей и Астарты. Демон, взбешённый злой, одновременно удивлённый и ошалелый, почти не сопротивлялся. Банально ещё не поняв, кому или чему нужно сопротивляться, от демонессы пришёл посыл: сейчас наша связь была натянута струной и посторонний мешал прямому обмену мыслей. но желание о старте мне передала желание, чтобы я от этого инородного тела как можно быстрее избавился. Потратив секунду или две, чтобы прислушаться к демону, понять его, я вытащил из памяти образ адской гунчи, чтобы передать этот образ дополнительно с добрив магией огня пойманому демону. Тот был ошеломлен, повторно осознав, какое предложение получил, но, вероятно, счел, что собственное тело и физическая оболочка лучше, чем быть третьим лишним в нашем со стартой тандеме. В следующий миг меня едва не свалил приступ слабости. Тварь забрала на свою материализацию неприличное количество сил – От жадности еще захватил надбавку. Я зажимурился, привалившись к стене, и едва устоял на ногах. Сквозь закрытые веки видел лишь, что явление демона миру сопровождается яркими вспышками света. Меня обдало и жаром пламени, и холодом потустороннего мира. Ладно, признаю. Настолько хреново мне от моей собственной магии еще не было. Пожалуй, повторять подобное буду только в самом крайнем случае, если вообще буду. Я держал на готове магию, так как сформировавшийся демон от меня был независим, существовал сам, а значит и никакого контроля над собой не имел. «Поздравляю, папочка, у нас мальчик». Ехидный человек Диманес. Я заставил себя открыть глаза. Мальчик оказался той ещё зверюгой, тварь очень отдалённо напоминающая собаку формой тела, скорее уж медведя, и размерами, кстати, тоже хороший такой взрослый мишка. Морда зубастая, пасть и хаотично разбросанные глаза. Демон нетерпеливо покачивал головой, чего-то дожидаясь. Что смотришь? Давай, чувствуешь одарённых? Вот ты отторви им головы. Тварь с места прыгнула сквозь забитое окно, выламывая стену и рванула в кучу юстицариев. Какой послушный, удивился я. Ну, он создан твоей силой. Твои заклинания тебе же подчиняются, пояснила Астарта, но понятнее они стала. Мои заклинания не имеют сознания и разума, возражаю. Этот диманёнок тоже, хмыкнул Диманэс. Я нашла кого попроще. Диман добрался до юстициариев. Выстрелы, вспышки заклинаний, крики. и рычание демона в сполохе демонического пламени и вспышки какого-то фиолетового света. Мне даже стало самую малость жаль юстицариев. Буквально на секунду, но я быстро преодолел эту слабость. Из коридора донеслись шаги, едва заметные на фоне хаоса. Пошатнулся, борясь со слабостью, и пошел искать Грега. Мужчина наошёлся у входа, напряжённый и вздрагивающий от любого шума. "Сейчас подождём немного, пока на свалку пожалуют гарнизонные или пока сырые начнут разбегаться во все стороны", пояснил я, пытаясь отдышаться. Слабость не проходила. Энергия, потраченная на материализацию демона, будто и не восстанавливалась. Я попробовал создать заклинание, и здесь проблем не возникло. Магия мне подчинялась. Буду надеяться, что меня скоро отпустят. Где-то рядом раздались голоса. Понять, о чём говорят, мне не удалось, но это были приглушённые выкрики или вообще маты, и похоже, люди бежали. "Милый, самое время", подсказала Астарта. "Побежали", продублировал я приказ Грегу. Мы вынырнули наружу и поспешили к стенам храма. Пару раз видели издалека гарнизонных, но те нас не заметили. У стены оказались за пару минут. Заклинание, посыл магии. В стене открылся проход. Вышли наружу, и я повторил все в точности, до наоборот, закрыв проход. Быстро огляделись, убеждаясь, что вокруг нет гарнизонных и юстицарьев, и растворились среди узких улочек». Столица выглядела удивительно похожей на Эстер, но тут неуловимо отличался. Постоянно ловил себя на мысли, что вот за следующим поворотом увижу знакомую улицу, но также замечал различия в геометрии улиц, другие перекрёстки, много извилистых улочек, когда не видишь, что там даже через 3 десятка шагов Люди такие же, сноют дети, мрачные подростки волчато следят за тобой, ждут твоей слабости, озабоченные выживанием взрослые, измученные и вымотанные своим существованием, видели бандитов и барыг и вообще всю интересную публику трущёб, в том числе и гарнизонных, а ведь сейчас ночь. Грек не был уверен в маршруте, который меня вёл, и я заметил это, но не нервировал мужика, развлекаясь игрой в гляделки, не для того, чтобы нарваться на новые неприятности, а чтобы избежать неприятностей, показать всем вокруг, что со мной не стоит связываться и никого не боюсь. Ухитрились добраться до места, не ввязываясь ни в одну драку. но это уже можно считать серьёзным достижением. Башню я увидел издалека, и только с расстояния она выглядела внушительно. Чем ближе мы подходили, тем более заметны были следы разрушения. Вершина шпиль башни был обломлен, всюду в стенах виднелись прорехи, местами постройка и вовсе поросла какой-то зеленью. Все признаки того, что за древним сооружением никто не смотрел и не ухаживал. Вокруг башни сохранилась каменная площадка в форме круга, на которой сейчас раскинулся рынок. Это хорошо, есть надежда, что с проникновением не возникнет дополнительных сложностей. Грек шагал к одному из зданий, окаймляющих рынок. На первом этаже какой-то магазин, Но мы обошли дом и по лестнице прошли сразу на второй этаж. Хмурый мужчина преградил нам дорогу в небольшом тамбуре, а рядом с охранником стояла женщина, на вид вышедшая на пенсию проститутка. Грек что-то ей протянул, на чём общение завершилось. Мы прошли через прихожую борделя. Грек остановился у одной из дверей и вздохнул. Здесь всё. Я не должен видеть тех, кто за этой дверью. Грег сделал шаг к выходу, но остановился, обернувшись. Спасибо, парень. Благодаря тебе я ещё жив и даже не имею проблем с законом. Он протянул мне руку, и я ответил: "Спасибо, что проводил". На этом мы расстались. Я подошёл к двери, но прежде чем постучать, обратился к демонице: то в комнате. Один человек, женщина, неодарённая. В голосе Астарты я заметил любопытство. Да и Дару или Ханаби не видишь? спросил уже зная, что услышу в ответ. Нет, подтвердила мои мысли демоница. И что за подстава на этот раз? Не стучась вошёл. Комната проститутки, выполненная в алых тонах, меня нисколько не удивила. Большая кровать, атласная ткань скрывает стены и часть комнаты будто ширма. На полу ворсистый ковёр, правда, какой-то облезлый. Странный запах благовоний, который мне неприятен. Девушка сидела за туалетным столиком, встав, когда я вошёл. Одежды на ней было не особенно много. Маска стерилизованная под птицу закрывала всё лицо. Остев открытым только рот и щере для глаз. Почти прозрачная ткань прикрывала руки от плеч до запястий и ноги от бёдер до лодыжек, и собственно всё. Остальное тонкие цепочки из имитации золота, ничего не скрывающие, на лицо милое не более. Кожа и тёмные прямые волосы, ухоженные. Как я могу услужить тебе? ласково и с нотками раболепия спросила она, подходя ближе: "Хочешь меня прямо так или могу одеться иначе?" Но её вид вызвал у меня только чувство тоски. "Я ещё братев по оружию." Девушка удивилась. "А, конечно, брат по оружию." Она немного сменила позу. Если до этого девушка демонстрировала грацию и женственность, то теперь больше напоминала наёмницу, голую наёмницу. Движения демонстрировали опыт владения каким-то лёгким оружием. Что сестра может сделать для тебя? Она, похоже, приняла мой вопрос за старт ролевой игры. А теперь вопрос. Грек просто ошибся. или имеет место злой умысел, ещё раз посмотрел на девушку. Ты одна работаешь в этой комнате? Она ещё пару секунд продолжала отыгрывать тролль, после чего устало вздохнула. Ты не клиент, да? Достал из сумки немного денег, продемонстрировав девушке. Нет, но если честно ответишь на вопросы. Она хмыкнула. Конечно, не одна. Не буду же я здесь сидеть круглые сутки, правильно? А кого тебе нужно? Я положил полвид на стол, показывая, что готов платить. Очевидно, что не ты, но я не знаю, кто конкретно, но из знакомников. У нас есть вещи, которые не афишируются. Я лишь знаю, что мне в эту комнату. Если она ничего не знает, просто пойду в башню, подожду какое-то время, но вряд ли много, а потом Либо спущусь в Нижний город, либо придумаю что-то другое». Тем временем девушка всерьёз задумалась. «Тогда тебе, наверное, Ганну. Я её подменяю. Она должна была с утра ещё начать». Девушка чему-то улыбнулась. «Вот же стерва. А то, думаю, что она порой от клиента возвращается свеженькой и нетронутой. И как мне найти Ганну?» Девушка улыбнулась вновь, став соблазнительной. Она должна скоро появиться, а пока можешь скоротать время со мной? Её вид однакни не вызывал во мне никакой реакции перед мысленным узором стояла Оли. Извини, но нет, я поколечен и в этом смысленном бое способен. Девушка тут же переменилась в лице, высказала сожаление, кажется, даже искреннее. О, ты меня прости, не могла бы там знать. Она правда должна скоро появиться. Можешь просто подождать. Она кивнула на стол. Моё время ты оплатил. Ладно, подождём. Я прошёл до стола и присел. Выпить что-нибудь найдётся.